Глава шестьдесят Что знала? – бросил Рейф. О чем ты? Хейзел грозно ткнула пальцем в мою сторону. О белоснежке. Еще одна бедная заблудшая дурочка, которая влюбилась в неотразимого Рейфа Бюкинина. Послушай, Хейзел, попыталась успокоить я. То, что случилось с твоей сестрой, ужасно. Это он виноват. Крикнула она, не сводя взгляда с Рейфа, бросил ее умирать в машине, как трус. Я не хотел оставлять Эмили. Я пытался вернуться и вытащить ее, но меня удержали спасатели. Хейзел осторожно приблизилась на несколько шагов, неотрывно глядя на Рейфа, широко распахнутыми светлыми глазами. Вот только не надо. Эмили погибла, а ты сбежал. Успокойся, вмешалась я. Ты не знаешь всей правды. Не успела я обернуться к Рейфу. Как тот подскочил к Хейзел, она отпрянула. Нависнув над ней, Рейв повернул красивое лицо влево. Ночной ветерок шевелил его черные волосы. Брови Хейзел поползли к линии роста волос, когда она увидела яркий шрам. Я получил его в той аварии. Мне не нужна жалость. Я лишь хочу, чтобы ты знала, для меня это не прошло бесследно. У Хейзел отвисла челюсть. Рейв тем временем объяснил, что присутствовал на похоронах Эмили. «Никто из вас меня не видел, но, поверь, я там был». Хейзел вздохнула, переваривая услышанное и пытаясь взять себя в руки. Затем ее накрыла новая волна гнева и подозрительности. «И куда же ты пропал? Я имею в виду после аварии. Ты просто исчез!» Рейф мельком взглянул на меня. Я чувствовал вину за случившееся и считал, что не заслуживаю счастья. Эмили умерла, я не смог ее спасти. «Разве я мог жить дальше, как обычно?» Хейзел сделала шаг к Рейфу, по-прежнему не сводя с него пристального взгляда. Ее лицо менялось буквально на глазах, и у меня зародилось слабое подозрение. Я понятия не имела, пробормотала она, а затем протянула руку и погладила его по плечу. Рейф отпрянул, удивленный внезапной нежностью. Знаешь, продолжала Хейзел, словно позабыв о моем присутствии. Мы две заблудшие души, правда, Рейф? У нас так много общего. На миг потупившись, она вновь подняла на него глаза. «Мы оба потеряли Эмили». Хейзл потеребила выбившиеся из прически рыжие пряди. «Ты, наверное, уже догадался о моих чувствах. Я знала, что они непозволительны, учитывая, что ты был с моей сестрой, но...» Окончание фразы повисло в вечернем сумраке. «Я всегда ждала, что ты меня заметишь». Я мысленно вернулась к той фотографии. Все части трагической головоломки встали на свои места. Хейзел с самого начала была влюблена в Рейфа.